Глава 33. Генерал поприветствовала солдат едва заметным кивком головы. Ей тут же вынесли довольно удобный резной стул. Поставив копье рядом, она опустилась на сиденье и взмахом руки позволила продолжать экзамен. Выглядела она так, как и подобает генералу, спокойно, уверенно и властно. Для Хаджара это было все же немного непривычно, женщина-генерал, но у местных не вызвало ни капли удивления. И все же Хаджар смотрел вовсе не на нее, а на сынка местного чиновника в погонах. Выглядел тот так же, как и при их прошлой встрече. Разве что теперь его щеку украшал длинный ровный шрам. Тот его все время пытался спрятать но такую отметину довольно сложно скрыть от глаз. Белая жирная линия пересекала холодное лицо и спускалась ниже, скрываясь где-то под дорогущими одеждами. Стоили они намного больше, нежели те, в каких ходила генерал. Видимо, именно от этого, пока та не видела, сынок бросал в сторону командования взгляды полные надменности и превосходства. Похоже, он был не согласен с подобной расстановкой сил на иерархической лестнице. На плац вышла первая пара. Девушка Ариэль, которая лишь каким-то чудом при своей медлительности смогла пройти полосы. И тот самый низкорослый юноша, который показал лучший результат. Девушка выбрала тяжелый боевой молот, а парнишка — два кинжала. Он выглядел и двигался так, что в его прошлом не осталось никаких сомнений. В армейские офицерские ряды решил затесаться бывший работник ножа и топора. Может, его из банды поперли? Или просто решили посадить в армию своего человека? Здесь это было чем-то само собой разумеющимся. Крупные банды даже становились официальными группировками. Просто начинали именовать себя сектами, а если были организованы по принципу мафии, то семейными кланами. Так что никогда не знаешь, нормальная ли секта или клан, или бывшая, а то и действующая банда. «Начали!» — генерал скрестила руки на груди. «Наверное, не будь на ней столько доспехов, это выглядело бы несколько заманчиво, а так весьма по-деловому». Ариэль, выдохнув, понеслась вперед, подобности набитному тарану. Молот в ее руках выглядел не медлительной грудой металла, а весьма грозным оружием. Когда же она со всей силы опустила его вниз, то по земле прошлись настоящие волны, разбрасывающие песок в стороны. Вот только Юркого парнишки на месте удара не оказалось. Он одним кинжалом показательно ковырялся в зубах, а второй держал у горла девушки, сам же при этом стоял у той за спиной. Большинство так и не увидело, как он успел всего за пару мгновений переместиться из одного места в другое. Лишь немногие успели различить юркий силуэт, размазанный серой тенью. Хаджар увидел больше. То, что, несмотря на показательную будничность исполнения, трюк дался юноше очень тяжело. Благодаря своей восьмой ступени телесных рек он смог перенаправить всю энергию в ноги. От этого его начальная техника шагов на долю мгновения приобрела свойства смертной техники. И именно благодаря полученной скорости он смог за считанные секунды выиграть схватку. Ведь как бы ни был силен противник, если ты быстрее него, то у тебя всегда будет преимущество если, конечно же, ты не попадешь под удар. Следующая пара. После того, как Ариэль, положив молот обратно на стойку, понура поплелась в сторону лагеря рядовых, на плац вышли следующие. Их бой был довольно длительным. Один парень держал в руках ростовой щит и булаву, а второй — алебарду. Они махались едва ли не десяток минут, пока офицер их не остановил. В итоге оба отправились следом за Орель. Был здесь и лучник. Его взяли в офицеры сразу, как только он выпустил первую стрелу. Хороших, практикующих лучников всегда не хватало, так что их очень ценили и ими дорожили. Настолько, что даже генерал удостоил парня отдельным кивком головы. Видимо, его уже ждало весьма радужное будущее. Пару раз кто-то взял боевой посох. Довольно распространенное оружие для деревень и поселков. Добротное железо там сложно отыскать, да и оружие стоит прилично. А вырезать себе посох и научиться кое-как им размахивать куда проще. Вот только не стоит недооценивать настоящих мастеров этого дела. «Выходи», — офицер указал на Хаджара. В противники ему подобрали поджарого парня. Они выходили одной из последних пар соперников. К этому времени песок на плацу местами уже был раскидан, обнажив затоптанную землю. Наверное, ближайшие несколько лет трава здесь расти не будет. Местами виднелись кровавые сгустки. Некоторым, кто не успел защититься от вражеского выпада, требовались лекари. Таких уводили в сторону больших шатров, заменяющих армией целебницу. Чаще всего экзаменуемым требовалось наложить шину и вправить открытый перелом. Различные молоты, посохи, жезлы и булавы были самым популярным выбором. На втором месте шли копья, сабли и ножи с кинжалами. На третьем — луки и мечи. Два самых сложных в освоении и самых дорогих оружия. Два короля на поле битвы. Хаджар, как и его соперник, были первыми, кто выбрал меч. Это вызвало интерес у всех зрителей, чье число, на удивление, лишь увеличилось. К арене подоспели закончившие с делами офицеры и незанятые рутиной рядовые. Каждый из них, приходя на арену, падал на колено, и приветствовал генерала. Так крайне редко отвечала кивком головы, в основном и вовсе не замечая окружающих людей, ни по рангу. Хаджар подошел к стойке с мечами вторым. Это сразу его поставило в невыгодное положение, потому как у соперника был шанс выбрать лучший меч. На поверку же оказалось, что из десятка повешенных за клинков Не нашлось ни одного выдающегося качества. Все на одном уровне. достаточном, чтобы размахивать в сражении двух армий, но не более. Это не что-то, что вызывало бы интерес адепта. Хотя, говорят, настоящие адепты даже без меча обходиться могут. Говорят, те, кто шагнул дальше рыцаря духа, способны концентрировать энергию так плотно, что им достаточно вытянуть вперед указательный и средний палец, и из этого жеста появится призрачный клинок. Намного слабее, чем настоящее оружие, но все же способный использовать техники. Хаджар выбрал классический меч, узкое лезвие с двумя режущими кромками, длинное жало, почти отсутствующая прямоугольная гарда, рукоять, обвитая телячьей кожей, приятно легла в руку. Хаджар, идя в круг, пару раз качнул клинком, привыкая к балансу и весу. Противник перед ним принял стандартную стойку. Левая рука, служащая одновременно и балансом, и прицелом, застыла в том самом жесте. Указательный и средний палец вместе, а остальные сжаты. Хаджаров стал расслабленно не принимая и вовсе никакой из десятка известных ему стоек. Он, игнорируя снисходительную улыбку тренированного соперника, прикрыл глаза и подставил лицо восточному ветру. Сколько же лет прошло с тех пор, как он сражался на мечах? Кажется, это было в прошлой жизни, одной из многих. «Начали — Начали! — прозвучал уже ставший привычным сигнал. В отличие от остальных, мечники не бегали зайцами по арене, не кричали, не ухали, не гэкали. Хаджар остался стоять на месте, наслаждаясь свежим ветром, обдувающим покрывшуюся испаренной кожу. Он так и стоял, закрыв глаза и опустив меч к земле. К нему медленно приближался противник. Забавно, будто краб. Он передвигался на широко расставленных ногах, придерживаясь все той же стойки. Правая рука вытянута вперед, обнажая едва ли не скорпионье жала клинка. Левая занесена над головой. Противник думал, что перед ним стоит выскочка деревенщина. Да, владеющий техникой шагов, видимо, обладая каким-то средним талантом, смог научиться этому, проводя время ловлей змеи считал себя гением на фоне селян, от того и меч держать даже не умел. Совсем не то, что он, проведший последние десять лет в лучшей фехтовальной школе Весеннего. Его даже учитель хвалил, говорил, что у него есть способности к мечу. Противник совсем не замечал насмешливых зрительских переглядываний. Про себя они уже давно окрестили его Крабом. Краб как и учили его в школе, переместил центр тяжести тела в сторону яблока на рукояти меча и тут же сделал выпад. Жало, со свистом рассекая воздух, полетела в сторону так и не открывшего глаза Хаджара.